Глава 73. Клятва. Тася. Дорогие друзья, мы все здесь собрались, чтобы отпраздновать появление в нашем мире новой семьи. Звонкий мелодичный голос Вайлетт разносился по всей округе. Моя дорогая подруга, герцогиня Анастасия Дилентайн, состоящая в браке с Дереком Дилентайном, связала себя семейными узами с графом Закари Вульфом будущим альфой клана снежных барсов джентри денерисом племянником матриарха нагинского королевства шимасаэшесом и будущим правителем графства валентайн тайлиэлем валентайном построенным рядам гостей пронесся тихий изумленный вздох всем стало понятно намерение королевы подавить восстание в мятежном графстве и поставить там во главе тая Лица всех присутствующих обратились на моего светлого эльфа, но тут от растерянности лишь коротко кивнул. «Смелая, самоотверженная и верная, эта девушка спасла мне жизнь», продолжила тем временем Вайлет. «Теперь все взоры были обращены на меня». Я занервничала, но Дерек успокаивающе погладил меня по руке, даря поддержку. «И мое королевское благоволение всегда будет с ней и с ее семьей». «Свой подарок я вручаю чуть позже. Уверена, мой сюрприз Анастасии понравится!» Улыбнулась моя королева так, что в душе все похолодело. «Что она придумала на этот раз? А сейчас давайте праздновать!» Толпа гостей загудела, как возбужденный улей, подтягиваясь к нам поближе. Подхватив под руку, Закари уверенно подвел меня поближе к арке, украшенной белыми цветами и произнес большую трогательную речь о том, насколько сильно он меня любит, и как счастлив быть моим мужем. Слушая его клятвы, хранить любовь ко мне до последнего вздоха, я таяла от нежности к моему волку, такому сильному, мудрому и надежному. По толпе гостей пронесся вздох умиления. «Зак, я! Я тоже очень сильно тебя люблю!» Все, что я смогла выдавить из себя в ответ, борясь с подступившими слезами счастья. Затем закори сменил Тейли Подойдя ко мне, мой светлый эльф при всех опустился передо мной на колени, взял мои ладони в свои и заявил, что я всегда была, есть и буду его госпожой, самой любимой и желанной. Гости притихли, замерев от восторга. Тай не стал дожидаться от меня какого-либо ответа, а просто поцеловав мои руки, отошел в сторону чтобы освободить место для Джентри. «Ты мое сердце и моя душа, Тайса». Дженту же взял мои руки в свои. Я утонула в сияющих зеленых глазах моего барса и говорить что-либо была уже не в силах. «Клянусь, я буду любить тебя, беречь и защищать до скончания веков». С нежностью приобнев, Джентри поцеловал меня в щеку. Шепнув «Я люблю тебя», он встал за моей спиной, а на его место проскользнул Сай. Наг был очень лаконичен и произнес лишь «Я твой, родная». Но его сияющий взгляд, наполненный безграничной любовью и преданностью, сказал гораздо больше всех слов в мире. В ответ я просто молча его обняла, уже не в силах сдержать накотившие слезы. «Тихо, тихо, родная, все хорошо». Наг ласково поцеловал меня в губы, словно делясь со мной своей силой и спокойствием и я смогла быстро взять себя в руки. Гости тем временем успели наполнить свои бокалы и уже вовсю пили за процветание и благополучие моей семьи, жизнерадостно чокаясь при этом. «Вы же знаете, как сильно я люблю каждого из вас», спросила я своих мужчин. «Знаем, малышка». Улыбнулся Закаре, остальные закивали, светясь от счастья. «И надеемся, что ночью ты покажешь нам это наглядно». Дразняще подмигнул мне Тай. Я представила пятерых мужей в одной кровати со мной и щеки залил румянец. Кажется, мне понадобится время, чтобы привыкнуть к такому. «Не смущайте нашу девочку», — вступился за меня Дерек. Подойдя ко мне вплотную, он сверкнул синевой своих глаз и заявил. «Я тоже хочу принести клятву любить тебя, беречь и защищать, хранить от бед и тебя, и твоих детей». «Относясь к каждому малышу, как к своему собственному. Я счастлив и благодарен Всевышнему, что ты моя жена, Таиса. О большем я не мог и мечтать». «Как это мило!» — раздался довольный голос королевы. Все это время она с большим любопытством наблюдала за нами. «Еще раз примите мои поздравления, мои дорогие. Так приятно на вас смотреть, просто душа радуется. Тася, можно тебя на разговор?» Вопрос с Вайлетт прозвучал как приказ. «Подойди ко мне поближе!» «Да, Ваше Величество!» Подчинилась я, вставая прямо перед хрустальным кругом с голограммой. Вайлетт кому-то кивнула за моей спиной, и к нам неожиданно подошел Горд. Положив возле моих ног небольшой зеленый камень, он поклонился королеве. Улыбнулся мне с искренним «поздравляю» и снова отошел в сторону. Камень тут же засиял ровным приглушенным светом, а вокруг меня и королевы возникла полупрозрачная искрящаяся полусфера. — Это полог тишины и невидимости, — объяснила Вайлетт. — Спрашивай. — Что? Даже растерялась я. — Неужели нет никаких вопросов? — рассмеялась королева Дроу. — э но есть. — я плечами. То, что вы не сердитесь на меня из-за джентри, мне уже ясно — Но могу я узнать, какой подарок вы мне приготовили? Вы вручите мне его на завтрашнем балу?» Напряглась я в ожидании ответа. «Бал отменяется, Тася. Ремейные ее приспешники готовятся выступить против меня в этот день. Прольется много крови. Сегодня на твоем празднике тоже не исключена диверсия. Но ты и сама это знаешь», — невесело усмехнулась она. «А своим письмом я лишь ускорила твое семейное счастье». «Иначе ты ходила бы вокруг парней годами, а надежные союзники нужны мне уже сейчас. Что касается моего подарка, он тебе понравится, не сомневайся. Ты же знаешь, что каждый герцогиня-дроу, помимо мужей, по статусу полагается персональный гарем. Я тебе таких мальчиков подобрала! Закачаешься!» В глазах Вайлет сверкнули хитринки, а у меня просто отвисла челюсть. «Нет, нет, не надо никаких мальчиков!» В шоке затрясла головой, на что Вайолетт заливисто рассмеялась. Расслабься ты, Ася, видела бы ты свое лицо. Я пошутила, а сюрприз на то сюрприз, чтобы не знать о нем заранее. Но могу лишь еще раз повторить, что он тебе понравится.